Глава 1168. Черток темного владыки. Практики тёмной секты странно покосились на Ван Буэлэ. Особенно несколько кандидатов в тёмное дитя. Они вышли из медитативного транса и во все глаза уставились на Ван Буэлэ, словно не поняли, что сейчас произошло. И действительно, сейчас Ван Буэлэ производил немного иное впечатление. Им он виделся холодным, горделивым и молчаливым человеком, в чем присутствие мурашки пробегает по коже. Но теперь в нем чувствовалась едва заметная неловкость. Это было трудно описать словами. Как будто во время написания картины у художника резко изменился стиль. С традиционного, даже старомодного пейзажа он перескочил на нечто авангардное. Это застало многих врасплох, но все это отходило на второй план на фоне того, что произошло с силой небесного Дао. Многие из присутствующих были готовы поклясться, что видели, как она снизошла, но мгновением позже бесследно исчезла. Когда до них дошел смысл произошедшего, они посерьезнели. Ван было неловко, очень неловко. Он настолько проникся атмосферой, что напрочь забыл об амманентных ножнах, которые никогда не отказывались от небесного дао. Они молниеносно поглотили частичку силы небесного дау, которую даровал Чейн Цэн Из-за этого он не мог углубить отпечаток ладони в реке мертвых, поэтому ему пришлось с натянутой улыбкой попросить старшего брата еще раз. Чейн цензы бесстрастно посмотрел на Ван Буэлэ, но за каменной маской скрывалось легкое бессилие. Под сосредоточенными взглядами собравшихся он взмахнул рукой еще раз и указал на Ван Буэлэ. Культивация Ван Буоле тут же сдавила имманентные ножны, а сам он мысленно прорычал. «Только попробуйте! Я предупредил!» Возможно, сработала угроза, возможно, культивация сделала свое дело, но на этот раз имманентные ножны постарались держать себя в руках, чтобы не поглотить силу небесного Дао. Сила извне затопила тело Ван Буоле, став топливом для темного пламени. Огонь внутри него ярко вспыхнул. Пламя загорелось небывалой силой. Выплеснувшееся с тела в мир, оно с шипением расползлось сотни до десяти тысяч метров в диаметре. Практики секты поменялись в лице и попятились, Чтобы они не думали о Ван Буэле, при виде огромного моря пламени у них перехватило дыхание. Даже кандидаты в темное дитя с трудом скрыли удивление. Девушка, скрывающая свою силу, прищурилась. Глаза первого брата в прорезях маски ярко засияли. На глазах ошеломленной толпы пламя Ван Буэле взбилось в небо. Казалось, сюда снизошел сам темный бессмертный. Потом пришло давление. Все сокрушающая энергия заставила воды реки мертвых отклынуть от тоннеля в виде отпечатка пальцев. В бурлящих водах появились призраки и беззвучно скричали: «Галядина Ван булы». На лицах усопших застыл ужас в перемешку с изумлением. Казалось, исходящее из тела Ван давление пыталось подавить всю реку. Может, это и было преувеличением, но люди вокруг сейчас думали именно об этом. «Невозможно! Даже будь он темным дитя, как может темное пламя стать настолько сильным? Его культивацию можно увидеть. Судя по ней, такое должно быть ему не под силу». Неужто он связан великой судьбой с темной сектой? Великой кармой! Толпа практиков секты загудела, Ван Буэла сразу почувствовала разницу. Сила небесного Дао была чем-то вроде топлива, благословения для его темного пламени, позволяющее пользоваться им практически без ограничений. Из реки мертвых внизу стал исходить почти неразличимый зов. Этот зов повлиял на саму его душу темное пламя, породив тягу и резонанс. Это было главной причиной такого мощного выплеска темного пламени. Прежде чем остальные успели что-либо понять, Ван Буэлэ с загадочным блеском в глазах посмотрел на реку мертвых, откуда исходил зов, а потом указал рукой в сторону провала глубиной в 800 тысяч метров. С появлением огромной ладони над бролещей рекой мертвых пустота задрожала, темное пламя потекло из тела Ван Буэлэ и море прямо в неё. Могло показаться, будто все это заняло много времени, но на самом деле прошли считанные мгновения. Ладонь на глазах всех собравшихся увеличилась в размерах до практически десяти тысяч метров в диаметре. Казалось, это темное пламя могло испопелить души всего живого. «Дави!» По команде Ван Боула ладонь темного пламени обрушилась на реку мертвых. В следующий миг она наложилась на отпечаток ладони на реке и стала опускаться дальше. Довольно быстро она опустилась на глубину восемьсот тысяч метров. Из тоннеля раздался приглушенный рокот, а потом во все стороны стали разлетаться призраки. Оставленной дланью небесного у тоннель стал углубляться 900 тысяч, 950 тысяч, миллион метров. Вот только это был не конец. Никто не знал, насколько глубоко могла опуститься эта ладонь. По достижении отметки в миллион метров в ладони Ван Булы осталась энергия, которую ей некуда было выплеснуть. Поэтому она ударила не вглубь в вширь. 10 тысяч метров, 20 тысяч метров, 30 тысяч метров. Словно и этого было мало. Расширение продолжилось вплоть до 70 тысяч метров. В этот момент с громким рокотом высвобожденная сила начала рассеиваться. Практики секты, включая кандидатов в тёмное дитя, первого брата в маске и даже могущественных практиков старшего поколения, пораженно застыли. Они смотрели на Ван Бола, так, словно увидели дьявола в плоти. Это... это... это какая-то ошибка! Как это возможно? Углубление было намного проще горизонтального расширения. Ибо каждый метр здесь равнялся миллиона метров вглубь. Хотя это была не совсем верная формула расчета, но произошедшая ясно показала ужасающую мощь ван Буэлэ под благословением. С такой кармой и судьбой он мог обойти всех кандидатов в темные дети, причем с огромным отрывом. Даже Чень Сензи внимательно посмотрел на Ван Буэлэ. Когда ладонь Ван Буала рассеялась, река мертвых успокоилась. Теперь все смогли увидеть, что находилось в конце тоннеля. Расширенного на 70 тысяч метров. Может, это было и не дно реки мертвых, но там находилась огромная гора. На вершине высилась гигантская статуя мужчины, хоть он был изображен сидящим, почему-то создавалось впечатление, будто он смертельно устал. Голова была опущена, поэтому его лицо не получилось разглядеть. Однако от него исходила чрезвычайно плотная аура смерти, словно он являлся одним из источников реки смерти. У его ног располагался храм весьма заурядного вида. Единственной необычной деталью был его цвет. Всё здание было истинно-чёрным. «Мифический черток, темного владыки!» Дрожащим от восторга голосом пробормотала несколько практиков из старшего поколения тёмной секты.